что забыла, ведь Белинда Рид заявила, что примерно в половине пятого видела тебя в коридоре. Она лжет. Спокойно возразила Ния. Но и тот, кто был с ней, тоже тебя видел. Он тоже лжет. Боже милостивый, подумал я. Какое счастье, что здесь нет Вулфа, и он избавлен от этого зрелища. Представляю, каково ему было бы наблюдать, как его дочь делает из себя посмешище, Пока все за то что воссоединение волфовской семьи произойдет уже только за решеткой. Но Ладлоу отрывисто бросил я, он что, тоже лжет? Она заколебалась нахмурив брови, но прежде чем нашла, что ответить, послышался мужской голос. Его обладатель возник откуда-то со стороны лестницы. Он был примерно моих лет И того же сложения с располагающим взглядом светлых глаз в сером костюме из дорогой ткани, который сидел на нем так, словно был шит по заказу. — А я вас искал, — мужчина подошел к нам и приветливо улыбнулся. — Милтон ждет вас у себя в кабинете. Все по тому же смехотворному делу. — Мистер Ладлоу, это мистер Гудвин, — сказала Карла Лофхен. Мы обменялись рукопожатием. Встретившись с Ладлоу взглядом, я невольно проникся к нему симпатией, не потому, что в его глазах читалась искренность или дружелюбие, а потому, что в них светился живой ум. «Вы тот самый Ладлоу, на всякий случай уточнил я. Совершенно верно. Перси Ладлоу. Это с вами мисс Тормик занималась фехтованием вчера во второй половине дня? Да, со мной. Тогда вас-то мне и надо». «Скажите, она безотлучно оставалась с вами с четырех часов до половины пятого?» Он приподнял брови и улыбнулся. «Одну минутку, пока мне известно вас только одно. Вас зовут Арчи Гудвин. Я представляю интересы мисс Тормик. Она наняла Ниру Вулфа, а я его доверенный помощник». Перси Ладло взглянул на Нию, которая утвердительно кивнула «Вот как». Она наняла самого Ниро Вулфа. Это как раз то, что нужно. Я слышал, вчера мисс Тормик заявила, что во время всего урока неотлучно находилась со мной. Да, а вы что на это скажете? Он снова приподнял брови. Во всяком случае, я бы не сказал, что мисс Тормик вводит вас в заблуждение. Да из какой статьи? Пойдемте лучше в кабинет Милтона. Дриск не пришел, но должен появиться буквально с минуты на минуту. — Так она и в самом деле была все время с вами настойчиво, — спросил я, — или нет? — Если да, то все обвинения Дрискала в ее адрес теряют силу. — Ну, разумеется, — закивал Ладлоу, — я прекрасно это понимаю. Но, к сожалению, еще двое людей заявили, что видели ее в коридоре. Он вытянул руку. — Он там, менее чем в десяти футах от входа в раздевалку. И Дрискал, конечно, тоже это утверждает. Ладлоу шагнул в сторону, но я преградил ему путь. — Послушайте, мистер Ладлоу, если вы пообещаете, что будете стоять на своем, дорогой мой, как я могу вам такое пообещать? Делать не непростое. Куча народа уж знает об обвинении, выдвинутом против мисс Тормик, и в любом случае должны услышать показания других свидетелей. Словом, так или иначе, но вам придется повозиться. Они дружно направились к лестнице. Поскольку загородить дорогу троим сразу я был не в состоянии, мне пришлось последовать за ними. Меня самого шеломила абсурдность происходящего. Карла оказалась встревоженной, но Лардо держался успокаивающе. Что же до Нии, то ее поведение могло объясняться либо абсолютной уверенностью в собственной невиновности, либо ослиным упрямством, а, может быть, и тем и другим вместе взятым. Рядом с ней шел свидетель, которого следовало умаслить, хотя бы ради того, чтобы обеспечить достойные алиби. Но не, я даже не потрудилась попросить его об этом. Пока я плелся следом за ними вниз по лестнице, потом в кабинет Милтона, я все старался придумать, как бы выманить отсюда Дрискала и стащить к нам на 35-ю улицу, так как, похоже, другого пути не оставалось. Просторный кабинет Милтона размещался на первом этаже в глубине дома. Пол был застелен широким красным ковром, на котором стояли несколько столов с расставленными вокруг стульями.